А вот уже по прилёте в алмату он повёл себя совсем странно. Нехорошо. прям скажем, плохо себя повёл наш дорогой Андрей Алексеевич. Мы стоим опять. Мы ждём распределения номеров в холле гостиниц. А он вдруг куда-то, видите ли, исчез. И только через какое-то время появляется. Легко и свободно, сбегая по лестнице,